Просто я не знал. Он повернулся и пошел к дороге, пошел не оборачиваясь. Бабка была р а д ё х о н ь к а что вот так пальцем о палец не ударив, получила пол ведра о т т и ч н о й чищенной с р а н ч и Хвалила Горохова и говорила, что если он и завтра за с а р а н ч о исходит, то и завтра может не платить. Тот кивал.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 Жаль, что вас ко мне не привели. Они сказали, что у вас дорого. Ну вот вам и пример экономии на здоровье. Руку придется лечить дальше. А как в а л е р а в а с лечил? Даже не знаю. Не помню. Сделал мне у к о л и все. А когда я очнулся, так оказался в ванной с какой-то дрянью, типа крахмальной каши, но не к а ш а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 Геодезист смотрит на девочку. Сколько тебе лет такой умной и почему ты лезешь не в свои дела? Уж я тут не первый год р а б о т а ю уже распознаю, когда бабы мужиков заваликают. Вдруг говорит э т а мелочь. Не первый год. А сколько же тебе лет? спрашивает геодезист. И тут хлопает входная дверь. ё з г и покосилась в ту сторону, а после.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 Я свои деньги получу на буровой. И сколько вам заплатят на вашей буровой рублей? Сорок? Пятьдесят? Двадцать шесть рублей месячный оклад плюс премия за проходку и за скважины и хорошая премия, если найдем линзу. Двадцать шесть рублей. Она смеется. У вас есть возможность сделать дело и сорок месяцев не работать. Или вы из тех, кто любит попотеть на буровой в пятидесятиградусную жару? Сорок месяцев? – спрашивает геодезист удивленно. Ну не сорок, ну тридцать восемь, – отвечает она.